Глава двадцать вторая Коэффициент Шнеля Приняв вечером дела у начальника заставы, я сказал окаменевшему от зависти Шнелю «В патруль пойдешь со мной, последним рейсом, без остановок, в центр С кем в паре?» С Оливье?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 Да существовал ли он в действительности на Земле? Не выдумал ли его Карези для фильма? Но смоделировать абстрактно облака не могли. Им требовался оригинал, значит, Карези знал или видел где-нибудь эту падаль. Я проверил список патрулей, число явившихся на дежурство, проводил первые машины в город и... Поспал часок у себя в кабинете, а остаток ночи провел за покером в компании с Оливье, шнелем и новым компаньоном в предстоящем нам рейсе, ускаловым крепышом, откликавшимся на кличку Губач. Нижняя губа у него была рассечена надвое и плохо срослась. Покалечили в лагере. Бывает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 Шнель подчинился и даже сыграл дружеское восхищение молниеносной карьеры товарища. Плохо сыграл. Когда он смотрел мне вслед, я, не оборачиваясь, чувствовал этот взгляд, как иногда затылком чуешь неведомую опасность. Сейчас, во время затеянной нами игры, мне показалось, что в эту устойчивую,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 Если я вернусь в одиночестве, отправьте меня под конвоем в четырнадцатый блок. А сейчас проверьте аэропортички вернувшихся. Я искосо взглянул на Шнеля. Лицо его снова окаменело. Губач скривился, словно в приступе злобной боли, но оба молчали. Только когда Оливье вышел, Шнель спросил. «На пушку берешь?»